Глава 17. Да так сразу все собрались без долгих раздумий и поехали на четырех подводах, две из которых вместе со стражей к нам прибыли и на тех же двух лошадях, которые от них же остались. Надеюсь, что на долгую и добрую память остались, помогут нам в своей новой жизни. Нужно быстро отсюда уезжать. Пока пропавших стражников не кинулись искать серьезно. Или к вашему недругу графу не обратились за помощью. Он-то может сотню воинов разослать по округе, как я понял. Сейчас у нас пару дней форы есть. Успеем мы ехать, пусть и не очень далеко. Подгоняю я наемников. От города до нас 6-7 часов пути. Завтра уже розыски пропавших стражников начнутся. Конный всяко за один день нас догонит, Добавляю ее для внушительности. Зато по дороге ни в чем себе отказывать не будем. Денег теперь много, как на убитых бандитах заработали, пусть и не без проблем, которые тоже нам здорово удалось решить. И денег заработали, и арбалеты забрали. Про остальное я уже молчу. Но посидеть в трактирах по-красивому два раза в день хватит. Кажется мне, что именно это обещание волю погулять помогло нам так быстро собраться вечером, чтобы уехать с рассветом следующего дня. Если бы я, конечно, знал, чему приведут такие обещания. Но в этот момент они оказались как раз таким триггером, который помог мне сдвинуть с места свой караван. Все остальное движимое имущество в виде еще двух подвод и четырех лошадей похуже красивым жестом оставили крестьянам с бабами. Теперь вы сами по себе. Живите, как можете. Такое им от парней напутствие. Мужики, конечно, сильно просили взять их с собой, раз уж оставляем одних в страшном лесу. Пришлось сурово отказать, чтобы нервы не трепали своими стонами. Мы вам не родители, чтобы о вас заботиться всю жизнь. Сами уже выгребайте дальше, как сможете. Может, стоит взять пару с собой? Будут с лошадьми заниматься и остальное хлопотать. Предложил мне Шноль, особо не любящий хозяйственную деятельность. Ну, пару можно. У нас четверо в на подводах. Двое всадников типа для охраны. Я еще, как главный купец каравана. «Да, двоих берем. Разницы для нас особой нет, а хлопот с наших плеч мужики много снимут. И управлять лошадьми могут, и сторожить, еще удобство в пути обеспечивать, воду носить и костер кормить дровами. Как раз в лагере остались одни семейные, а с нами поехали одинокие по жизни, зато четыре лошади на четыре семьи реально стартовый капитал для новой жизни остающимся». Если она получится, эта жизнь, только и у нас бегство ожидается непрерывное, с нервотрепкой и вполне возможной гибелью. Всяко не на курорт отправились отдыхать, а выживать и воевать. «Все-таки я уговорил и убедил наемников отказаться от внешних атрибутов своего положения ради серьезной маскировки. Поэтому не стоит дальше перегибать палку на отрез, отказываясь от прислуги. Да и поспать в долгой дороге с лишними возницами – это дорогого стоит. Нам дней пять-шесть ехать, пока выберемся в более-менее отдаленные местности, такие, где нас точно не знают по внешности и описанию». И про дела наши грешные не наслышаны. То есть именно про наемников и лучниц. Лично я пока еще совсем товарищ темный для местной общественности. Слава моя еще широко не разлетелась, хотя в Жофере меня теперь не раз помянут крепким словцом. Ну, мы выдвигаемся в другую сторону от города, в направлении вольных баронств. Там у центральной королевской власти селенок поменьше будет. Это я знаю по словам моих опытных спутников. Купец местный из меня, конечно, так себе, однако разговоры с попутчиками и властями здешними я однозначно беру на себя. Очень уж не похожи на торговых людей мои спутники. Слишком резкие на язык и не сдержанные ни черта. Ни одного оскорбления или даже намека на обиду не спустят. Лучше им рот вообще не открывать, пока не получится добраться до безопасных земель. Поэтому именно я со своими уменьями буду решать возникающие по дороге проблемы. Там они уже оденутся, как им положено, обвешаются оружием, как обожают. Тогда статус воинов не даст возможности получить и терпеть незаслуженные обиды, всякие необоснованные притеснения со стороны хозяев местных земель и их прислуги. Так как положено терпеть обычным мужикам-землепашцам, которые еще неизвестно откуда и зачем едут. Терек мне рассказал, куда мы примерно едем и зачем, поэтому буду слаться на далекий город Пиран, где можно закупиться железной рудой и прочими технологическими штуками, передовыми для средневековой жизни. Поэтому я то иду, то еду рядом с первой подводой и на ней, постоянно смотрю по сторонам и оглядываюсь назад. Лучницы, потерявшие свои привлекательные фигуры в красивой коже, теперь в мешковатом крестьянском барахле, но все же слишком выделяется смазливыми, да еще и очень довольными, что убрались из-за леса мордочками. Поэтому я дохожу до них и командую спрятать свои личики под широкополыми шляпами, а при встрече с кем-то серьезным делать вид, что спят, как убитые, и головы свои не поднимать от сена. С вашей грацией молодых ланей!» Тут скакать между телегами не стоит, чтобы не вызывать у владетельных господ всякие желания насчет «вдуть вам по-быстрому», даже не спрашивая о взаимности в ближайшем кусту. Да, передвигаются девушки совсем не так, как местные бабы. Ногу правильно ставят и стараются походить на тех же наемников легкостью движения. Больше на балерин похожи, а крестьянские жены ходят в развалочку, как утки беременные. Сразу это в глаза кидается, поэтому вылезать с телег я им разрешаю только в туалет и уже во дворе постоялого во двора. Ксито с фиалой кокетничают со мной и уже строят глазки, как положено молодым девицам в путешествии. Девки, конечно, очень хорошие, только совсем не время начинать со сплоченной командой наемников разные терки насчет баб. Поэтому я только ругаю лучниц за глупость и ухожу с ними здорово поссорившись, но настояв на походной маскировке настоящим образом. Крепкие все же и совсем не избалованные девки выросли при монастыре. Без проблем выносят вдвоем четырех крепких мужиков, да еще и со мной заигрывают. Понятно, почему таких интересных лучниц наемники кинулись спасать во время захвата монастыря первым делом, рискуя при этом своими жизнями нешуточно. Телеги наши завалены свежескошенной лесной травой, прикрывают ею многочисленные трофеи и броню стражников, кучу оставшегося подкопченного мяса с моего верного спутника и остальной накопленный хлам. Ту же одежду и обувь стражников, белье нательное, которое вчера не дошли руки кого-то запрячь постирать. Деньги мои, конечно, опытные наемники при обыске тел все нашли, до самой последней монеты. Как ни старались их спрятать стражники. Так что у нас на общем теперь счету около 85 золотых талеров. Довольно солидная сумма. Мужики сами никогда даже вместе столько денег не имели. Все прогуливали сразу же, как и положено, вольным воинам, живущим только сегодняшними вечером и ночью. Решили так держать вместе, чтобы не кидались лишнего монеты, привычные к шику наемники, мол, живем один раз. Поэтому деньги у меня остались в небольшой удобной сумме через плечо. Сумма солидная, однако тратить таллеры по постоялым дворам придется широко и размашисто. На этом настаивают все мужики. Не спорю, хорошо понимаю, что соскучились по таким посиделкам мои напарники за полгода жизни в лесу. И они, и девки, да и я сам с удовольствием попробую новую жизнь на больших дорогах королевства. Что тут могут представить трактиры и постоялые дворы совсем не избалованным удобством путникам? Еще понимаю, что выдержать такое поведение мужики, чтобы именно как забитые по жизни крестьяне тоже не смогут. Однако отношусь к этому как к неизбежному злу. Да сама манера держаться вызывающе в предачу к лицам, покрытым густо старыми и свежими шрамами, покажет любому внимательному наблюдателю, что совсем необычные крестьяне тут собрались куда-то ехать. И что одежки эти, простые, дешевые, совсем не предназначены для четких и боевых мужиков. «Бог не выдаст, свинья не съест» — именно эта фраза из земной жизни, перефразированная на местный лад, почему-то очень по вкусу пришлась моим товарищам. В общем, веду себя как руководитель похода, обязанностями своими не пренебрегаю, строю и воодушевляю парней. С лучницами пока в пути проблем меньше всего. На мои мужские слова они больше всех подопечных обращают внимание. Только я уже чувствую, что на ближайшем постоялом дворе мужики с лихвой отыграются за все эти мои разумные предосторожности. И еще... Пара добрых и ласковых слов, сказанных между делом, растопили девичьи, никак не избалованные комплиментами и всякой прочей учтивостью, жаждущие большой любви сердечки. Это я тоже понял сразу, и внизу живота сладко так потянуло, когда картина совсем голеньких фигуристых сестер в моей кровати настойчиво начала меня преследовать по дороге. Пора решать проблему женской ласки, а то скоро ни о чем другом думать не смогу, понял я. Первую половину дня мы ехали, вообще никого не встречая. Потом стали попадаться селяне в полях. Они долго разглядывают нас, выпрямившись и давая отдых своим натруженным спинам. Удивляются каравану бессолидной охраны в этих опасных местах. Пара мужиков на лошадях без оружия на виду надежными защитниками явно не выглядят. Не положено простому народу тут оружием обвешиваться, для этого определенный статус должен быть. Но мы выглядим, как обычный караван из телек. Обычные мужики, обычная охрана из таких же мужиков. И я, единственный тут в кожаной жилетке, как представитель торгового сословия. Чтобы не цеплялись к нам лишнего Местные господа и лица, облеченные властью Да и товара никакого нет на телегах Кроме сена и травы для лошадей В дорогу запасенных Похоже, что своей бандитской деятельностью Компания хоба и наемников Здорово перепугала местных Поэтому такая пустая на дороге Не удержались мы от посещения Первой таверны на пути в обед Хотя здесь все про них и их делишки наслышаны Наслышанные, однако в лица никого не знают, поэтому несколько простых возниц ни у кого не вызывают особого интереса. Поесть почти домашнего и выпить пивка наемников тянет прямо как магнитом. Ну, я их тоже понимаю. Поэтому мы наедаемся и выпиваем волю, а потом уезжаем, оставив два таллера в кассе таверны и наших мужиков на облучках телег. Две телеги привязываем к едущим впереди, зато так можно выспаться после сытного обеда и целого поросенка, которого убрал наш стол. Только я не сплю, правильно понимая меру ответственности и еще то, что для простых возниц мы слишком широко гуляем. Должны бы удовольствоваться парой мисок каши и все за обедом, а не смаковать жареных целиком поросят. Вот так можно легко спалиться на таких совсем не мелочах, как слишком много мяса и очень много пива за нашим столом. Однако за весь первый день проблем у нас не случилось. Новости о таких щедрых крестьянах, разбрасывающихся золотом в тавернах, еще не опережают нас так явно, да и вообще не опережают. На следующий день я без жалости выталкиваю парней из номера следующего постоялого двора, где мы снова объелись и упились на радостях от цивилизации вокруг. Мужики ночуют во дворе, охраняя телеги с дорогим добром под сеном и наших лошадей. Я тоже с ними остаюсь на всякий случай. Наемники и лучницы заняли большой номер на шестерых за половину талера, что относительно недорого по сравнению с едой. Уже здесь. Случились кое-какие непонятки с местными крепкими мужиками, которым приглянулись наши спутницы. А у них нашлись монеты, чтобы предложить статным девкам прогуляться во двор, понюхать цветочки и полюбоваться лунами. Это, конечно, уже конкретная наглость такая, через головы наших людей такое предлагать, ведь девки явно с нами приехали. Только мы проезжие мимо, а мужики местные, и их много в селе, если что. — Это вы тут посидите, и нам не мешайте договориться, а то бока намнем, чужаки. Слышим мы сразу от делегации из местных основательных крестьян. — Что ты там хочешь? Да я тебя сам сейчас поимею. Сразу поднял ставки достаточно щупло выглядящий задирыш шноль. После этих слов так сразу и пошла веселая потеха с первыми тремя желающими комиссарского тела крепышами. Получив от Шноля и Вертуна умело по головам кулаками и по ребрам ногами, повалившись и постанав под столами волю, местные мужики здорово обиделись. Быстро потом собрали немалую толпу своих сторонников за полчаса и вломились в таверну. Забежали и сразу прижали нас в углу большого зала, как и следовало ожидать, конечно, по логике происшедшего. Тут уж и мне пришлось вступить в массовую драку, раздавая суровые плюхи многочисленным мстителям за честь родного села. Народ тут еще более размашистый, чем я в драке, поэтому легко всех опережаю, снова предупредительно натянув на руки свои зимние меховые перчатки. С моей новой силой бью всего один раз. Всем хватает, чтобы полежать и как следует подумать о смысле жизни. Человек восемь за шиворот отправил отдохнуть за дверь таверны, пока наши наемники сплоченными усилиями опытных драчунов переломили неудачно складывающуюся поначалу драку и отбили подруг. Те, конечно, тоже не пропустили веселье, били самых решительных, прорвавшихся к ним ухажеров, кружками по головам и сильно ругались. Ксита, точно как трактирная девка, своим сиплым голоском орала. В общем, понравилось такое культурное времяпровождение всем, и мужикам, и наемникам, и ксите с фиалой, и даже мне. Хотя пришлось отдать за побитую посуду и прочий ущерб один золотой сверх к общему счету. Хозяин вообще сначала требовал три талера. Однако я сунул ему один и послал его погулять, пока мои приятели не проснулись и не услышали такие наглые требования. Судя по его недовольной роже, он решил такое сильное неуважение не спускать заезжим, но очень наглым ухарем крестьянам и вызвать тяжелую конницу на наш караван. Точно отправил кого-то в замок, чтобы местный владетель заступился за него и заодно сам смог хорошо нас пограбить по уважительной и подходящей для этого законного дела причине, как большой и нагло невозмещенный ущерб местному налогоплательщику, проезжими мужиками, без охраны заметной. Так я и думал, что без убийств не уедем мы отсюда. Говорю я с печалью, заметив позади каравана нескольких всадников, сверкающих на свету доспехами. Мы уже три часа катимся по дороге после ночлега, впереди виднеется полоса леса, что довольно отрадно, только не успеем мы до нее добраться никак. «Да и не все ли равно, где придется убивать преследователей?» — высказывает общее мнение Керек. Всадники идут за нами галопом, и явно, что мимо не проедут по своим важным делам. Нечего на это и надеяться. А вы еще вставать не хотели, и все мозги мне повынесли. Ругаюсь я на наемников. Они не спорят, явно на лишний час дольше собирались, чем могли бы. Вот теперь придется расхлебывать веселый вечер и похмельное утро. Правда, я все же пожалел здорово перебравших вчера мужиков, и три кувшина с пивом, похожим на брагу, им купил еще вечером до самой драки. Купил по нормальной цене, пока корчмарь подсчитывал свою прибыль от таких щедрых гостей. Утром, привыкая с видимым трудом к солидным убыткам по итогам вечера, он бы уже пиво нам не продал ни за что». «Теперь придется весь день удирать, пока из замка вся дружина баронская за нами не погналась. Чего смотрите? Заряжайте арбалеты!» Немного их скачет, командует вертун и раздает нам машинки с болтами. «Сладим быстро, нельзя нам останавливаться на досмотр». Видно, что похмелившихся наемников никакая погоня особо не пугает. «Наоборот!» Все хотят показать, что под простыми, некрашенными рубахами и портами бьется сердце и прочие органы настоящих крутых мужчин. «Это нельзя, чтобы хоть один ушел от нас. Кситофиала, на вас все, кто останется в седлах и соберется удирать, — говорю я. Если что, лошадей тоже не жалейте». Здесь еще принято выбивать из седел всадников, а животных беречь. Такие еще благородно-романтические времена, как я понял по разговорам. Все это, конечно, не из-за отсутствующего здесь как класс гуманизма, а из-за будущей добычи, в которой лошади играют основную роль, как те же доспехи или оружие. Тогда нас к вечеру точно догонят, если кто-то умудрится спастись, хотя в лесу кое-какие возможности спрятаться у нас есть. Однако без наших подвод и лошадей жизнь сразу очень сильно поменяется в худшую сторону. Топать с грузом своими ногами — это вам некрасиво на телеге спать, почесывая пузо и громко выпуская ветра из желудка. Да, если мы так после каждого ночлега будем баронских стражников бить, далеко не уйдем. Подвожу я итог и гляжу на живописно раскрашенные рожи наемников. Придется девок в холеву кормить и в зал не пускать, чтобы непристойностей поменьше было. На это не согласны уже лучницы, шумно спорящие со мной, что они тут ни при чем. И держались скромно, и горбатились, как я сказал. Хватит уже воздух гонять. Я сам, и все мужики, красивое молодое тело одним запахом чуем. Как бы вы, чумазами, неряхами не прикидывались. Они вообще с моим появлением стали такие разговорчивые. Явно чувствуют слишком доброго и хорошего человека в предводителях шайки. Едем по-прежнему, не оборачиваемся и не спешим. Как будто ничего не знаем. Их всего... «Шестер на конях! Положим с одного разу!» — прикидывает Грипсих диспозицию перед сраженьем. «Через пять минут всадники в железе догоняют нас. Лошади под ними дышат очень тяжело, видно, что давно гонятся. Двое сразу скачут в начало обоза, чтобы остановить его, остальные растягиваются вдоль него». Раздается громкий свист Грибзиха. Щелкают четыре арбалеты прямо в упор в лица и грудь всадников. Еще девки вскакивают с луками в руках и садят одну стрелу за другой. Шноль срубает своего противника ударом в лицо. Грибзих тоже цепом сносит усидевшего в седле после болта всадника. В общем, проходит всего десять секунд. В седле остается только один дружинник, да и тот уже получил две стрелы в спину поэтому падает, ускакав всего на полсотни метров. Я тоже ссадил своего всадника болтом, взрослого такого мужика с песочными усами, явно не ожидавшего такого подарка в упор. Пустил болт точно в лицо, порадовавшись, что теперь не нужно целиться из лука зверолюдов, как попало. Да и вообще, узнав, что на бедокурили в таверне проезжающие мимо простые мужики, за нами послали даже много воинов. Хватило бы и двух человек, чтобы легко привести землепашцев к покорности и повернуть караван назад. Правда, для таких хитро замаскированных воинов и шести противников очень быстро не хватило. Совсем они нас не опасались, как обычных земляных червей.